Глава 16. Мичиган, Дирборн и окрестности. Его звали Джаред Таким. Ему было двадцать четыре. Он был из Гросспойнта, отец его работал парадонтологом. — Ты проливал кровь? — спросил Джуба. — Нет, я не боец. Смотри, какие у меня тощие руки. Дело не в руках. Дело в характере. — Брат, руки у меня тощие, но с характером полный порядок. «Мне нужен человек, проливший кровь», — говорил Джуба и маму, но вместо этого к нему прикрепили Джареда. «Брат», — сказал Джаред, — «будь на мне кровь, я уже значился бы в каком-нибудь списке, за мной следило бы ФБР. Я не мог бы свободно передвигаться и вывел бы их прямо на тебя. Но на мне нет крови, и я никому не нужен. Я два года проучился в Каирском университете, и на меня все равно не обращают никакого внимания». «В этом деле я новичок. Мне сказали, что ты очень важный человек. Думаю, тебе нужен именно новичок, вроде меня. Я говорю по-английски не хуже, чем по-арабски. Еще я симпатичнее и умею расположить к себе людей. Но я готов сражаться. Желаю умереть и сделаю все, что от меня зависит». Джуба окинул его оценивающим взглядом. Тощий, со взъерушенными волосами. Гибкий, быстрый, красивый. «Честный, очаровательный, улыбчивый парнишка. За словом в карман не полезет. Такие умники ему не нравились. Слишком ушлые. Видят все насквозь и ни во что не верят. Но у него не было особого выбора. Если дашь слабину, тут же от тебя избавлюсь. Понятно? Да. В таком случае говори». Джаред схватывал все на лету. Дважды повторять не было нужды — И ничего не забывал, такой уж у него был склад ума. Он начал с наличности, перечислил номиналы американских монет и купюр и тут же перешел к культуре обмена денег на товары и услуги. Главное, легко расставайся с деньгами. Американцы почти ничего не замечают, но человек, который неохотно платит, тут же привлечет ненужное внимание. Не торгуйся, плати столько, сколько значится на ценнике. Узнав цену, не делай недовольное лицо. Не отсчитывай купюры и монетки по одной, так, словно от сердца отрываешь. У американцев столько денег, что о них даже не думают. Мелочь считают только евреи и арабы. Американцы ее даже на сдачу не берут. Деньги, как грязь, трать себе в всласть. Вот такая у них позиция. Не трясись над деньгами и погасишь любые подозрения. Транспорт основной, необходимый, сложный. Лучше всего поймать такси. Платишь наличными, никаких следов. «За рулем будет русский, араб или цветной. Он не обратит на тебя внимания. Оценит на предмет угрозы, прежде чем остановиться, а когда не увидит ничего подозрительного, всегда делай потерянный вид, грустное лицо и еще сутулься, как неудачник. Подберет тебя, отвезет куда надо и тут же о тебе забудет». «Общественный транспорт медленный, но, как правило, обеспечивает анонимность». Однако нужно заранее разобраться с принципами оплаты проезда, чтобы не возиться с четвертаками и пятицентовиками, отсчитывая их для монетоприемника. Новомодные службы вроде Убера или Лифта весьма полезны. Вызываешь с телефона, тебя забирают где угодно и везут куда надо. Но все это делается через интернет и кредитку. Поэтому поездки можно отследить. Такими службами можно воспользоваться, если у тебя рабочая карточка, и за тобой не следят. Но использовать кредитку для решения оперативных задач не следует. Далее — люди. Джаред весьма едко описал различные этнические группы. Стереотипы были для него результатом рыночного исследования, мудростью накопленной в результате миллионов случаев взаимодействия между представителями разных племен. И он с буржуазным снобизмом рассказывал о тех, кого считал людьми второго сорта. То есть обо всех кто не учился в дорогой частной школе. Он был неплохо подкован в вопросах политкорректности, но решил не грузить джубу местными правилами приличия. Понимал, что за такое можно получить нож в спину. Далее полицейские любой расы. Не обращай на них внимания. Ума у них немного, иначе пошли бы работать в другое место, где получают больше. Обычно они крупные парни. Любят делать людям больно и никогда не упустят такой возможности. Интересуются только своим участком и почти никогда не видят общей картины. Для них важны бумажки, а не люди. Так что следи за документами, чтобы были в полном порядке, и знай легенду на зубок. «По документам меня зовут Авария Альбаква. Я здесь легально, виза на полгода. Кое-какое образование у меня есть, но я приехал работать на стройке. У дяди строительная фирма». «Надеюсь накопить денжат, чтобы вернуться в Сирию и продолжить учебу». «У меня три брата. Говорить, как их зовут». «Полицейский о таком не спросит. Но федеральный агент может спросить. Хотя, если документы в порядке, все должно быть хорошо». «Документы в порядке. Их делали лучшие чеченские специалисты». «И еще. Побольше улыбайся. Американцы любят, когда им улыбаются». «Это можно». «Слыхал, ты одержим винтовками». Забудь про эту страсть. Никогда не говори о винтовках. Не смотри на них и ничего не спрашивай. Многие боятся оружия. Им кажется, если человек интересуется этим, он замышляет что-то дурное. Не читай оружейных журналов, не ходи в оружейные магазины, не разговаривай с владельцами винтовок. Если человек с нашим цветом кожи заводит разговор об оружии, он напрашивается на неприятности. — Понял. Во время прогулок они проговаривали все снова и снова. Сперва сходили на Уоррен-стрит и соседние улицы. Здесь Джуба чувствовал себя как дома. Но юнец ежедневно водил его в новые места, и Джуба побывал в огромном городе под названием Детройт. Походил по торговым центрам, где американцы покупали вещи и продукты гораздо больше, чем требуется нормальному человеку. Съездил в знаменитый университетский городок, и почувствовал, что там, в отличие от большого города, никто ничего не боится. Они с Джаредом пользовались всевозможным транспортом, заходили в музеи, кафе, больницы, офисные здания, школы и пиццерии, носили повседневную одежду, джинсы, кроссовки, футболки, свитшоты с капюшоном и на молнии, прятали глаза за солнцезащитными очками. Побывали на стадионе и посмотрели на огромную толпу болельщиков — хотя Джуба, невзирая на старания Джареда, так и не заинтересовался происходящим на поле. «Что ж, не стану обращать тебя в религию бейсбола. Но в тот день, когда Аллах сотрет эту игру с лица земли, мне станет грустно. Пожалуй, это единственное, что мне не нравится в джихаде». «Ты богохульник», — сказал Джуба. «Аллах не покарал тебя лишь потому, что ты ничего не стоишь. Но ты очень добр ко мне, и я тебя прощаю». Сегодня вечером я помолюсь за тебя, и, возможно, Аллах дарует тебе еще один день жизни. Зазвонил телефон. Ого, — сказал Джаред, — мой номер есть только в мечети. Звонят лишь в экстренном случае. Он достал телефон, приложил его к уху, выслушал все, что ему сказали, спрятал телефон в карман и взглянул на Джубу. — Поймали шпионку. Похоже, из ФБР. Нам нужно возвращаться.